Сто пятьдесят восьмая ночь. Когда же настала сто пятьдесят восьмая ночь, она сказала, «Нашло до меня, о счастливый царь, что Абу Аль-Хасан пошел с невольницей к дому Али-Ибн-Бекара и, оставив ее ворот, вошел в дом. И Али-Ибн-Бекар, увидев его, обрадовался. А Абу Аль-Хасан сказал ему, «Я пришел, потому что такой-то прислал к тебе свою невольницу с запиской, содержащей привет тебе». и он говорит в ней, что не приходит к тебе из-за одного обстоятельства, а невольница стоит у двери. Позволишь ли ты ей войти? «Введите ее», — сказал Али. И Абу Аль-Хасан подмигнул ему, что это невольница Шамсан-Нахар, и Али и Бнбекар понял знак. А когда невольница вошла, он поднялся и обрадовался, и спросил ее знаками, «Как поживает твой господин, да исцелит и да излечит его Аллах?» И она ответила, «Хорошо». А затем вынула записку и подала её юноше. И Али ибн Бикар взял записку, поцеловал её и развернув, прочитал, а потом отдал Абу аль-Хасану, и тот увидел, что в ней написаны такие стихи: Мой посланный тебе скажет все новости, что скажет он, пусть заменит свидание. Влюблённую в тебя страстно оставил ты, и бодрствует неизменно глаза её. Я стойкою быть стараюсь в несчастье, но тварь отразить не может судьбы удар. Будь счастлив и не забудь ты души моей. О, если б век не скрылся ты из глаз моих. Взгляни, как ты худ стал телом и болен как, и знай, каково мне ныне под тем следам. А дали без пальца в письмо я к тебе выводила и без языка с тобою говорила. Говорить, если вкратце, глаза мои сна не знают, и сердце моё дум не покидают. И как будто здоровьем вовек я не наслаждалась, и с печалью не расставалась и словно не видела зрелищ красивых. И в жизни дней не проводила счастливых. Я как будто из любви сотворена, И из печали и горести и создана. Недуги мои сменяются, И страсть моя умножается, И страсть моя велика, И вздымается в сердце тоска. И я стала такой, как сказал поэт. Душа моя связана, А мысли развязаны. Глаза мои бодрствуют, А тело устало. Терпень я оставил, Разлука приблизилась, И ум помутился мой, А сердце украли. И знай, что жалобы и стенания не погасят огня испытания, но развлекают больного и измученного страданием разлуки. И утешаюсь я, повторяя слово сближение. Как прекрасны слова из стихотворения: Когда не найдёшь в любви прощенья и гнева ты, то где наслажденье письмом и посланиями? И когда Абу аль-Хасан прочёл эту записку, слова её взволновали его, и смысл её поразил в самое уязвимое место. А затем Али ибн Бикар дал невольнице ответную записку. И когда она взяла её, он сказал: "Передай твоей госпоже мой привет и осведоми её о моей любви и страсти. Скажи ей, что любовь смешалась у меня с мясами и костями, и что я нуждаюсь в друге, который бы спас меня из моря гибели, и освободил меня от этих сетей. Время и его превратности мне враждебны. Найдётся ли помощник, который выручит меня из этих несчастий?" И он заплакал. И невольница тоже заплакала от его слез и простилась с ним и вышла от него. И Абу Аль-Хасан вышел с ней вместе, и они простились. Она ушла своей дорогой, а Абу Аль-Хасан отправился в свою лавку, открыл ее и сел там по обыкновению. И Шахразада застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.